Глава 3. Когда Дрэг зашёл в палатку, я сразу же понял, что переговоры пошли не так, как мне хотелось бы. Всё плохо, прямо спросил я. Ну, если в общих чертах, то никто из командования не хочет сражаться бок о бок с порождениями демонических планов, даже если они и трейсеры, ответил инквизитор. стало больше. После того, как все узнали, что Трейсеры в нашем мире перестали быть бессмертными, отношение к вам резко изменилось. Я усмехнулся. Перестали нас бояться? Нет, перестали вас. Дрейк задумался. В общем, бессмертными, ну или богоподобными, наконец подобрал он нужные слова. Понятно, невесело произнёс я. Это плохо. Верно, но тебе переживать смысла нет. Верхушка главное командования видела, на что ты способен, и уж тебя точно все опасаются. Произнёс инквизитор и посмотрел мне в глаза. Не скажу, что это тоже хорошо, честно ответил я. Если бояться и опасаются, значит, наверняка начнут придумывать способы, как со мной можно справиться или манипулировать, задумчиво сказал я Дрейку. Эй, что ты собираешься делать? спросил инквизитор. Пока не знаю. Мне не хочется терять сильных союзников в лице демонов, но раз ваши твердолобые командиры отказываются от их помощи, то придется придумать что-нибудь другое. Например, удивленно спросил Дрейп. Есть у меня одна идейка, но не я тебе поведаю потом, сказал я инквизитору. А пока меня и моих друзей какое-то время не будет, так что учти это, если вдруг вы решите предпринимать какие-нибудь активные действия, предупредил я Дрейка. Мои слова явно не понравились инквизитору, и он даже собирался мне что-то возразить, но, видимо, передумал. Хорошо, нехотя произнёс он. Возвращайся скорее, сам понимаешь, в каком сейчас положении мы находимся. Понимаю, спокойно ответил я. Кстати, предупреди коллегию магов, что возможно, я найду достаточное количество мана-накопителей, чтобы у них появилась возможность запустить Гигантуса. Инквизитор изменился в лице. Что прости? удивлённо переспросил он. Я сказал, что есть вероятность, что я найду достаточно магических накопителей для того, чтобы запустить Гигантуса, повторил я, и на моём лице появилась довольная улыбка. "Э, это серьёзно?" "Серьёзно, некуда", усмехнулся я. "Ладно, ты пока переваривай информацию, а я пойду за мана накопителями", я хлопнул инквизитора по плечу. "Кстати, возможно, я вернусь с армией нелюдей". "Стой!" Дрейк меня остановил. "Не делай этого". "Не беспокойся, я не собираюсь вести их всех сюда", спокойно произнёс я. Я хотел сказать тебе это потом, но, видимо, придётся сейчас. Раз верхушка командования не хочет сражаться бок о бок с демонами, то я решил лично возглавить их армию. К нам, возможно, присоединятся ещё не люди владений хозяина болот. А также у меня в рукаве есть ещё один козырь, сказал я инквизитору. Ах, начальство это решение очень не понравится, обречённо ответил Дрейк. А вот это уже их проблема. Я пожал плечами. Если димоны не будут воевать на нашей стороне, то они присоединятся к противникам. Среди них есть как сильные воины, так и маги. Плюс я сама лично видел четверых всадников на хелдрейках. Эти твари не уступают по силе моемудре калиску. Представляешь, на что способны их наездники, раз смогли подчинить себе таких тварей? Не думаю, ответил инквизитор. Дрейк, это ваш мир, и мне правда очень жаль, что здесь появились демоны, а заодно и мы, честно произнёс я. Но что есть, то есть. Мы ведём отдельную игру, где за эффективность наших действий здесь нам начисляются дополнительные жизни, сказал я инквизитору, решив не озвучивать тему с дополнительной наградой в виде очков, в которой я и сам практически не разбирался. После того, как для нас началось событие, за которого мы стали смертны, народ начал нервничать, сам понимая, что рано или поздно нервы сдадут, и раз от их помощи вы отказались, а к своим возвращаться это верная смерть, ты угадаешь, что демоны-ренегаты будут делать. Андрейк тяжело вздохнул. Это кют нас, невесело ответил он. именно. Так вот, наведи, пожалуйста, до своих глав, что раз они не хотят принимать помощь, то хотя бы не будут нам мешать. Не думаю, что им захочется воевать сразу на два фронта, где с одной стороны демоны, а с другой демоны вперемешку со сборной солянкой не людей, нежити и чёрт знает чего ещё. Мы организуем второй фронт и будем воевать с врагами по-своему. Я посмотрел инквизитору в глаза. Будет сложно, инквизитор устало вздохнул. Знаю, поэтому всё тебе и рассказал, честно ответил я. А теперь извини, я должен откланяться. Времени очень мало и не позволительно тратить его впустую. Просто постарайся довести до ваших, что мы не враги и собираемся воевать за вас, хорошо? Я постараюсь, ответил Дрейк. Вот и славно. И не забудь про Гигантуса. Если всё удастся, то он будет козрем в этой войне. сказал я инквизитору, после чего зашёл в палатку, где меня ждали остальные члены моего отряда, включая Трое и Локу. Трое не обманул насчёт того, что сильно подтянул пространственную магию. Переход получился лёгким, и единственное, кому было плохо, был некромант. Да, да, знаю я, отмахнулся от меня Инар. Я прокачиваю выносливость. Просто в последнее время я практически не повышал уровень. Произнёс рыжеволосы пареньёк и с усилием, но всё же принял вертикальное положение. Я помогу. К нему подошла Лука, и её рука засветилась ярко-зелёным свечением. Она коснулась лбаник Романта. Ничего себе, произнёс Инар. Так гораздо легче. Он улыбнулся сестре Трое, и Трейсер улыбнулась в ответ. Что это за магия? Хм, интересно. К разговору присоединился Альнартар. Неужели, я магию природы? Могу поинтересоваться, где? В Картраке мы освободили её из плена орков, а она взамен научила меня магии природы, ответила девушка и смерила эльфа подозрительным взглядом. А что? Да так, ничего. пожал плечами, длинноухий чародей. Она сама это предложила или это было условие освобождения? На что ты намекаешь? Лока смирила Альнартара подозрительным взглядом. Вы, наверное, не знаете, но учить магию природы у эльфов под запретом. Если кто-то нарушает этот запрет, учисти его завидовать не приходится. За ним высылают специально натренированных убийц, которые выслеживают нарушителя и делают с ним ужасную вещь, перед которой даже смерть становится не такой уж и страшной. Это утил он и посмотрел на трое и Локу. Поэтому собственно и спросил. Брат с сестрой переглянулись. Сама предложила. Как-то уж больно неуверенно ответила Лока. Хорошо. Элифиски чероди улыбнулся своей фирменной улыбкой, в которую он вложил столько яда, что казалось, он сейчас начнётся сочиться с его губ. К нам приближаются. Ко мне подошла Арето, много и со всех сторон. Она достала клинок. А, точно. Я как-то и позабыл, что мы находимся на вражеской территории, где нам не совсем рада. Ну, тогда нам нужно принять бой. Усмехнувшись, ответил я девушке, и на её лице появилась хищная улыбка. "Это ведь будут люди?" уточнил Рассол. "Да, фанатики-культисты", ответила Рахниду Трой. "Отлично", он потёр руки и принял свою истинную паучью форму. "Так да, вот и та сторона моя", произнёс он, и восемь глаз на его лбу одновременно открылись. "Как же я давно не использовал свои силы!" На его лице тоже появилась хищная улыбка. Я визуализировал перед собой магический резервуар и убедился, что он полон. Далее я принял форму воида пустоты и влив немного магической энергии в браслет хранилища, достал из него несколько тесаков, по каждому из которых взял в свои руки, которых я сделал аж 7. Помимо их увеличенного количества, я сделал их ещё и длинными для того, чтобы мне было удобнее справляться с живой силой, превосходящего нас числом противника. Ну и вишенкой на торте было легендарное пустотное копье, которое я взял в последнюю, восьмую руку. Приняв боевую стойку, я застыл на месте. Теперь мне оставалось ждать, когда из коридора на нас хлынут волны культистов. "Что это за твари?" крикнул Расл, который был удивлён не меньше меня. Дело в том, что нас атаковали вовсе не злобные фанатики-культисты древнего бога, а странного вида существа, напоминающие странную смесь людей и монстров преисподней, чьи тела были усеяны щупальцами, шипами, когтями и многочисленными пастями. Абаминация древнего бога по уровня идентифицировала их инфасеть, а в следующую секунду твари бросились на нас. Что тут произошло? спросил я Андромеду, принимая первую тварь на магическое копьё и протыкая ей голову. Башка монстра лопается, орошая всё пространство вокруг нас чёрной кровью. Внимание, получено 56.000 exp. За ней, будучи перерубленной надвое, упала на пол и вторая тварь. Вот только оказалось, что располовинить монстра было мало для того, чтобы убить, и обе части обоминат сорванули на меня. Нужно лишать твари башки, крикнул я своим друзьям, после чего два зачарованных клинка сомкнулись на шее второго приближающегося ко мне монстра, и его башка отлетела в сторону. Эга, узнать бы только, где она у них. Послушался голос Альнартера, и в следующую секунду я ощутил отголосок его магии. Что за, произнёс я, когда, увернувшись от атаки очередной твари, боковым зрением заметил, что монстр, которого я лишил головы, не умер, и его безголовое тело бросилось на меня и попыталось схватить одну из рук. Встречаю, товарищ Кобьём. И стоит только его остриё коснуться монстра, как вместе со прикосновением образуется огромная дыра, и тело замертво падает на землю. Внимание. Получено 71.000 exp. Хм, интересно. Дабы проверить свою теорию, протыкаю ближайшую обоминацию клинком. Но, как я и думал, это не причиняет ей никакого вреда. Далее я ударяю копьём, и вот тут-то тело монстра не выдерживает. Внимание. Получено 39000 exp. Понятно, значит, клинки бесполезны. Отбрасываю их в сторону и призываю в руку ещё одно копье. Благо, перезарядка у этого заклинания была недолгой. Теперь за удар я мог отправлять на тот свет сразу несколько тварей, и процесс очищения холма наступающих врагов заметно ускорился. На них действует только магия, послышался голос Локи. Оборачиваюсь назад и вижу, как девушка ловко орудует двумя клинками, сотканными из магической энергии ярко-зелёного света. Спасибо за подсказку, а то мы как-то не заметили. усмехнулась амазонка и выстрелила в кучу тварей взрыв стрелой, которая мгновенно заморозила обомаинации. Богиня, помоги мне низвергнуть зло, громко произнесла Аретто и бросила форбалет в сторону, взяла в руки клинок, который тут же вспыхнул яростным оранжевым пламенем. Судя по реакции воительницы, в этот момент удивились произошедшему не только все, кто это видел, но и она сама. Воу, ничего себе. Подумал я и, увидев, что эльфа с орохнидом теснят, как следует размахнулся и запустил одной из копий в подступающих тварей. Вообразовавшуюся же моей атакой брешь, вонзилась Аретта и начала раздавать всем, кто вставал на её пути. Хороша, успел подумать я про себя, наблюдая за отважной амазонкой, которая мастерски орудовала клинком и блокировала атаки при помощи баклера. Надеюсь, она когда-нибудь станет героем. Она это заслужила. А пока, так как я видел всё поле боя целиком из-за глаз, которые находились по всему периметру моей головы, мне не составило труда убедиться, что вокруг меня кроме монстров никого. А это означало, что я могу воспользоваться навыком, которым раньше я пользовался гораздо чаще. Эх, были же времена. Подумал, я, и на моём лице появилась хищная улыбка. Ударяю ближайшего монстра копьём, затем делаю шаг вперёд и резкий поворот вокруг своей оси. Повторяю эти движения несколько раз, и стоит мне набрать нужную энергию для вращения, использую стальную мясорубку, превращая смертоносный магический пустотный вихрь, сметающий всё на своём пути.